6 на попечение феи. Зальтнер открыл глаза. Что это над ним? Или это сеть воздушного шара? Что это за правильные золотистые арабески на светло-голубом фоне? Нет, это не шар, и не похоже на небо. Но что же случилось? Ведь он упал в море. Ведь может это морское дно? Но в воде он бы умер, или? Он повернул голову, и глаза его снова закрылись. Он хотел всё обдумать, но мысли были слишком тяжелы. А он чувствовал себя таким усталым. Тут он заметил, что у него в губах какая-то трубочка. Быть может, это мунштук кислородной подушки? Нет, на него повеяло странным ароматом, и он невольно потянул за трубочкой, так как испытывал жгучую жажду. Ах, как это приятно! Прохладный освежающий напиток, не вино и не молоко, и тем не менее так вкусно. Не нектар ли это? Его мысли опять смешались, но напиток имел чудесные действия. Новая жизнь пробежала по его жилам. Он снова смог открыть глаза. Но что же он увидел? Значит, он все-таки под водой? Там над его головой шумели морские волны, но они не доходили до него. Прозрачная стена задерживала их. Пена разбивалась об эту стену. Свет преломлялся в волнах. Небо не было видно, по-видимому, его скрывал какой-то тент. Время от времени рыба глухо толкалась в стекло. Напрасно сиделся Зальтнер, уяснить себе своё положение. Сначала ему казалось, что он находится на корабле, хотя и его удивляло, что в комнате не чувствуется ни малейшего движения. Но потом он отвёл глаза в сторону. Разве уже кончился день? Ведь комната была освещена дневным светом, но там налево царила глубокая ночь. Перед ним в лунном свете возвышалось незнакомое строение неведомого стиля. Он увидел крышу и над ней верхушки странных деревьев. И как необычайно ложились тени. Зальтнер попробовал наклониться вперёд, поднять голову. Поистине, там в небе светило две луны, и лучи их перекрещивались. На земле ничего подобного не могло быть. Нет, это не картина, живопись не могла создать таких световых контрастов, вероятно, это транспарант. Как бы в ответ на шорох, вызванный движением Зальтнера, ландшафт внезапно отодвинулся в сторону. В глубоком кресле сидела женщина и огромными смеющимися глазами смотрела на проснувшегося. В полной растерянности уставился он на это новое чудо. Казалось, никогда ещё не видел он такого прекрасного женского лица. Он хотел бы что-то подняться и тут впервые оглядел себя. В то время, как он лежал без сознания, его, по-видимому, вымыли и переодели в свежее бельё. Широкий халат из неведомой ткани окутывал его. Женщина протянула руку и повернула одну из рукояток прибора, стоявшего перед ней на столе. Тоже мгновение Зальтнер почувствовал, точно его что у него вдруг что-то приподнимает. Он хотел пошевелить рукой, и рука откинулась гораздо дальше, чем он предполагал. Он приподнялся с удивительной легкостью, но при этом ноги его взлетели в воздух, и пришлось с неожиданной быстротой проделать несколько непроизвольных гимнастических упражнений, прежде чем удалось достигнуть равновесия и усесться на ложе. В это время женщина тоже поднялась и плавным поступью направилась к нему. Чирующая улыбка озавляла её черты, и в её чудных глазах светилось искреннее счастье. Затнер хотел встать, но при первом же поползновении заметил, что рискует взлететь на неопределённую высоту. Лёгким движением руки женщина попросила его остаться на месте. Тут только вернулась к нему способность речи и его обычная живость. Как вам будет угодно, сказал он. Вы окажите мне большую честь, если согласитесь посидеть со мной и милостиво сообщите мне, где я собственно нахожусь. При звуке его слов она разразилась тихим серебристым смехом. Он говорит, он говорит, воспыхнула она по-мосьянски. Как это забавно. Фа-фаголик, повторил жатнёр чуждый звук её речи. Что это за язык? Или что это за страна? Масянка снова засмеялась и при этом с удовольствием разглядывала его, как разглядывают диковинного зверя. Затнер повторил свой вопрос по-французски, по-английски, по-итальянски и даже на латинском языке. Этим исчерпывалось его лингвистическое богатство. Так как незнакомка, по-видимому, его не понимала, и он всё ещё оставался без ответа, он снова заговорил по-немецки. Вы сударня, очевидно, меня не понимаете, но всё-таки я должен хотя бы представиться вам. Меня зовут Зальтнер, Йозеф Зальтнер. Я естественно испытатель, художник, фотограф и член полярной экспедиции Торма, только что потерпевший крушение, но, как мне кажется, до известной степени спасённый. Собственно говоря, смеяться тут нечему, уж ударение или как вас там зовут. После этого он несколько раз указывая на себя пальцем, отчётливо повторил: Зальтнер, Зальтнер. Потом широким жестом указал на всё окружающее и наконец на прекрасную марсианку. Она сейчас же поддержала этот мимический разговор, медленным движением руки показала на себя и произнесла своё имя: "Зе". Затем кивнула на Зальтнера и ясно повторила его имя, и ещё раз повторила с соответствующими жестами: "Зе, Зальтнер". "Зе, Зе", вопросительно сказал Зальтнер. "Так значит, это ваше имя. Но ну, а где же мы, собственно говоря, находимся?" Она показала на ландшафт и промолвила "Ну", что означало "Марс", но Зальтнеру это слово, конечно, ничего не сказало. Зей отошла в глубину комнаты, жадным взглядом следил за ней. Она двигалась легко, как витающий ангел, который не ощущает веса тела. Когда она была в тени, её волосы светились фосфорическим блеском, казалось, над её головой сиял венец, как у святых. За что-то искала, но внезапно прервав свои поиски, она воскликнула: "Как я одна коростеина! Ведь с этим торопиться нечего, бедный бат, наверное, голоден. Вот о чём прежде всего нужно было позаботиться". Подожди, кому я бедный бат, сейчас я тебя накормлю. В мгновение у окна у ложи появился столик, и Зе поставил перед Зальнером кушание, только что для него приготовленное. Не задумываясь над тем, что ему подано, не смущаясь странный формой разложенных перед ним инструментов, Зальнер начал орудовать ими как ложками. Он не обращал внимания на улыбку Зе и с наслаждением потягивал через трубочку какой-то напиток. Он сам того не подозревая был так голоден, что мгновенно позабыл обо всем окружающем и даже о присутствии З. Едва утолив приступ голода, он снова стал унимательно слушать объяснения З, которые на своем языке называло ему находящиеся перед ним предметы, и скоро ему удалось запомнить несколько слов. Когда он кончил трапезу, З улыбнулась и сказала ему по марсиански: "Зальтнер нравится мне. Зальтнер не кололек." Он понял значение слова калалек, которое при общении с марсианами и скимосами употребляли, называя своё племя. "Нет, прекрасный З", решительно воскликнул он. "Я не скимос, я немец, а не скимос, немец". И он сопровождал свои слова такими выразительными жестами, что она точнес поняла их смысл. Она поспешила к книжной полке и вернулась с атласом в руках. Зальтнер сразу узнал карту областей, окружавших Северный полюс, ту самую, которая в гигантском масштабе была изображена на острове, и которую он девился с воздушного шара. Зя тонким изящным пальцем обвела Гренландию и ближайшие к полюсу страны, повторяя при этом: "Калалек, бат калалек". Потом она показала на Зальтнер схватила его руку и, вводя её по другим областям, изображённым на карте, спросила: "Бат Зальтнер? Затнер разыскал на карте Германию, значительно сокращённую в перспективном изображении, и знаками дал понять, что там его родина. Так как по частому повторению слова бат он заключил, что оно употребляется для обозначения человека или целого народа. Ты указывая на Польш, он спросил: "Бад зе?" Она ответила резким отрицательным движением, накрыла карту рукой и сказала: "Бад", потом указывая на себя с чувством собственного достоинства произнесла: "Зе нуме". И в ответ на его просительный взгляд Зальтнера она вытянула руку, указывая куда-то вниз. Она стояла перед Зальтнером гордой, со светящимися глазами, и он уже не сомневался, что имеет дело с высшим существом. Но она сейчас же наклонилась к нему с любезной улыбкой и перевернула несколько страниц атласа. Открылся ряд геометрических фигур, которых Зальтнер без труда узнал изображение планетных орбит Солнечной системы. Зэ указала на центр и сказала О. Солнце, ответил Зальтер, одновременно обращая её внимание на солнечные лучи, играющие на водной поверхности. Зэ одобрительно кивнула головой, обвела пальцем на карте земную орбиту и повторила название Земли Ба. Потом снова указав на зат, она рассказала Бат. А после этого со всей марсианской гордостью она вновь промолвила Нумея, показала на карте орбиту Марса и величественно взглянула на Зальтера, рассказала: "Ну, Марс". почти безучно вырвалось у Зальтнера. В эту минуту дверь комнаты отворилась, и вошёл Хилл. Большие выразительные глаза врача доброжелательно остановились на Зальтнере. Итак, мы опять живём, сказал он, чего Зальтнер, разумеется, не понял. Потом на искимосском языке добавил: "Быть может, этот язык вам знаком?" Зальтнер угадал смысл вопроса и покачал головой, но зато он сам заговорил по марсиански, произнося слова, которым его научила Зе. Пить вино. Вот хорошо вино пить, зарезазилась лёгким серебристым смехом, и Хиль, развесившись, сказал: Вы сделали исключительные успехи, и так мы скоро уже сможем с вами беседовать. При этом он указал на стоящий перед залтнером напиток, и тот не замедлил снова с удовольствием подкрепиться. Однако участь товарищей по экспедиции не давала залтнеру покоя. Он снова попытался узнать о них, поднял к верху один палец, приговаривая: Ба залтнер Потом подняв три пальца, старался жестами объяснить, что на погибшем шаре было три бата. Все внимание Хилля, впервые видевшего его пейца, было направлено скорее на самого человека, чем на то, что он говорил. Поэтому он с удивлением посмотрел на Зе, когда Зальнер окликнул его, повторяя услышанное от Зе обращение: "Хиль, Хиль". Зе объяснила: "Он хочет сказать, что их было трое, но мы это ведь нашли только двоих". "Да", сказал Хиль, "но другому тоже уже лучше". Рана на ноге не серьезная, и через несколько дней заживет. Я оставил подле него ла и пришел посмотреть, что тут делается. Во всяком случае, я думаю, что тот находится в полном сознании. Он неоднократно открывал глаза, но не сказал ни слова. Надеюсь, что он не испытал слишком сильного потрясения. Мы решили не заговаривать с ним, чтобы преждевременно не волновать его. Быть может, вы хотите туда пройти? С удовольствием. Но кто же останется с Зальтнером? Ему нужно теперь поспать. А потом мы должны устроить их по-другому. Мы перейдём их обоих в одну комнату, в самую большую часть её, и две прилегающие к ней комнаты не будут соединены с аборигенским полем. Туда мы поставим их кровати и снесём все их вещи, чтобы эти баты могли жить в привычных для них условиях. А в другой части комнаты мы сможем регулировать силу тяготения и таким образом свободно двигаться и без помехи быть под лебатов и изучать их. Хорошо, сказала Зе. Но прежде чем выусыпить ему его бедного Бата, ей должно ещё немного с ним побеседовать. Она обратилась к Зальтнеру и постаралась как можно ясней растолковать ему, что один из его товарищей спасён и что скоро он его увидит. Потом ей удалось узнать у Зальтнера имя этого товарища и несколько нужных ей немецких слов, которые она тут же затвердила. В то время, как её большие смеющиеся глаза смотрели на Зальтнера, Хил приблизил руку к его лицу и сделал несколько мерных движений. Глаза зажмуренно разокрылись. Сначала перед ним как будто ещё светили два сияющих солнца. Потом он уже не знал, глаза ли это З или две луны Марса, и скоро безгрёзный сон охватил его.